Часть третья. Демон и анархист. Глава первая. Троюродного племянника графа Аверина Виктор до сегодняшнего дня не видел ни разу. Зато уже дважды слышал от Маргариты историю его появления в доме. Парнишка загулял, и Гермес нашел его в притоне, избитого и ограбленного. Правда, по первой версии рассказанной Маргариты, Гермес притащил бедового племянника домой за ухо, а по второй подгоняя под затыльниками. Но так или иначе, друг взял шефство над юношей, и тут уже не забалуешь. И польза от этого оказалась немалая. Парень иногда ночевал у дядюшки и как раз в то утро видел все, что произошло возле дома. Ранним утром три дня назад в полицию поступило несколько тревожных звонков. Люди слышали что-то похожее на выстрел и громкий крик, а старушка, встающая очень рано, Заметила анархиста. Узнав адрес, Виктор немедленно выехал на место, а позже забрал дело себе. По горячим следам был найден охотничий карабин. Полицейские опросили свидетелей. Была проведена экспертиза оружия и установлен владелец. Теперь настало время допросить анархиста. Виктор представлял себе нагловатого хлыща, но на стуле в гостиной сидел симпатичный парнишка, чуть старше его собственного сына, в модной среди подростков синей косоворотке с вышивкой на высоком вороте. Это называлось толстовкой. Правда, волосы парня были выкрашены в разные цвета, и на носу красовались нелепые круглые очки, но это было единственным, что выдавало в нем бунтарство. Кузьма, а именно так звали племянник, при виде полицейского поднялся, поклонился и вежливо поздоровался. Второго Кузи видно не было. Имя это, опять же, по словам Маргариты, кот обрел как раз благодаря племяннику. Это Гермес так пошутил, сказав дом работницы, что нашел ей Кузю, когда она просила завести кота. Впрочем, и кота экономка в итоге получила, и насчет племянника, судя по всему, в накладе не осталось. Гермес кормил парня и платил какие-то деньги за помощь. А Маргарита совершенно не гнушалась нагружать его домашней работой. А вот о личности кота говорить Маргарите было нельзя. Виктор отлично это понимал. Чего греха таить, даже у него, несмотря на дружбу с колдуном, хватало суеверий по поводу дивов. — А где же наш герой? — поинтересовался Виктор, садясь за стол. — Было уже накрыто, но сначала нужно поговорить с Кузьмой. Следит за женой одного чиновника. Гермес развел руками. «О, а вы теперь беретесь за слежку?» — удивился Виктор. Да, я решил немного отдохнуть. Из кухни вышла Маргарита с большой корзиной в руке. — Уж вы поймайте этого живодера, Виктор Геннадьевич, — попросила она. — У нас в соседнем доме, у Меньшовых, собачку вот так же застрелили. Прямо на глазах у детей. И так и не поймали никого. — А Кузя хороший кот, курей не воровал. — Да и не держит тот курей, — ты шла на рынок, — напомнил Гермес. — Да-да, ухожу, ухожу, никому не мешаю, — подхватилась Маргарита и направилась к двери. О том, что произошло на самом деле, Маргарите знать не стоило. Оно и понятно. Виктор проводил экономку взглядом и начал непростой разговор. — К моему глубочайшему сожалению, граф Синицына пришлось отпустить... Да, карабин, брошенный на месте преступления, принадлежит ему. И отпечатки пальцев на нем тоже его. Но жена утверждает, что подозреваемый провел всю ночь с ней и уехал на службу в 8 Да и вы с Кузьмой в один голос говорите, что видели дива. Он повернулся и посмотрел на паренька. «Ведь так...» — Не совсем, — сказал Кузьма, устремив темные стекла очков прямо Виктору в глаза. — Я видел птицу. Очень большую, серую. — Ты можешь ее описать? — Стоп, нет. Давай. Ты мне подробно расскажешь, что именно ты видел. Кузьма на минуту задумался. — Я проснулся, когда Гермес Аркадьевич собирался на пробежку. Дверь хлопнула, я встал и вышел на улицу, на угол, где елки, подышать свежим воздухом. — Покурить, — уточнил Гермес. Кузьма, до этого неотрывно смотревший в лицо Виктору, резко повернулся. — Я не курю! — возмущенно воскликнул он. — Ладно, верю. — Гермес усмехнулся. Воспитание племянника шло полным ходом. Вообще в возрасте Гермеса пора было воспитывать собственных детей. Но товарищу не везло с женщинами виктор понимал что мириться с таким образом жизни как у следователей и сыщиков женщинам не просто это его алена святая продолжай попросил он кузьму тот снова повернулся к полицейскому и вперил в него круглые стекла очков так вот потом гермес аркадьевич вышел за калитку и див в форме кота больших размеров сбил его с ног накрывая своим телом Гермес Аркадьевич выставил щит и призвал плеть. — Так, подожди, как ты понял, что он выставил щит? Юноша поднял руку и изобразил позу, которую, по всей видимости, принял Гермес. — Вот, он так делает, когда держит щит. — Учти его, что ли, — удивился Виктор. — Немного, — подтвердил Гермес. — Небольшие способности у него есть. Колдун уже не выйдет, а вот помощник в самый раз. Виктор даже немного посочувствовал Кузе. От Гермеса он знал, что не все мальчики с силой колдуна поступали в академию. Многие были слишком слабы, чтобы сдать вступительные экзамены, а многих даже поступивших немилосердно отчисляли на младших курсах. Хотя, по слухам, в старые времена не неуспевающие юные колдуны десятками гибли во время экзаменов. Так что в чем-то этому Кузьме повезло. Колдуном он не станет, зато будет жив, и если не заленится, Гермес устроит племяннику неплохое будущее. И все-таки было в парне что-то странное. Вот этот прямой взгляд, например. Подростки не любят смотреть в лицо, особенно представителям закона. Может быть, дело в очках? Глаз самого парня не видно. Рассказывай дальше, — сказал он. Ну, так вот, Див Гермеса Аркадьевича повернулся и рыкнул на кусты, потом зашатался из-за ранения. Я на кусты посмотрел и увидел огромную серую птицу. Виктор нахмурился. — Погоди, — с сомнением проговорил он. — Если тот Див стрелял в человеческой форме, а в другой он не мог, а потом обратился птицей и улетел, то как ты смог его разглядеть? «Гермес говорил, что див не ниже седьмого уровня. Разве человеческий глаз такое видит?» Кузьма на секунду задумался, не сводя с полицейского взгляда, а потом уверенно сказал, «Я видел птицу. Она расправила крылья и поднялась в небо. А потом, да, исчезла». Виктор посмотрел на Гермеса. Тот кивнул. Вероятно, в момент взлета птица не торопилась. Но это надо узнать точно. Подростки любят приврать, давая показания, и потому что фантазия у них бурная, и чтобы преувеличить свою значимость. Но, видимо, этот парень говорил правду. Хорошо. А потом? Наш Див превратился в галку, и затем серым а Гермес Аркадьевич как закричит назад, «назад!» А потом схватил его и в дом побежал. Ну, и я зашел. Вот как, значит, большая серая птица. И это не личина, так? Не личина, — вмешался в разговор Гермес. Смену истинной формы на личину, я бы заметил. Это звериная форма того дива. Так, это нам почти ничего не дает. Серых птиц среди дивов первого класса может оказаться немало. И это если нам предоставят доступ к личным данным хотя бы городских фамильяров. Если это кто-то пришлый, то надо будет поискать. Вы уверены, что Синицын не мог никого нанять, чтобы расправиться с вами и Кузей, который младший? Хотя Дива Кузю, конечно, стоило бы считать старшим, но сейчас это не имело значения. Уверен, Синицын псих, возможно, но не идиот. Я бы не удивился, если бы он сам пытался меня застрелить. Но нанять кого-то сильным Дивом... А потом зачем-то дать ему свой карабин, это слишком глупо и бессмысленно. Да и зачем такому диву карабин? Он бы разорвал нас обоих без особого труда. Я был совершенно не готов к нападению. Что, признаю, было моей большой ошибкой. Тогда почему он вообще стрелял? Думаю, именно для того, чтобы в моей смерти обвинили человека. Ченицына, да, его? У нас с ним был конфликт, он вызывал меня на дуэль. Почему бы и нет? Но план провалился. Да, Гермес откинулся на кресле. На самом деле, если бы не Кузя, я сейчас был бы мертв. Но тот, кто придумал этот план, совершил серьезную ошибку. Он не учел Кузю в своих расчетах. Значит, тот, кто подстроил все это, знал о вашем конфликте с Синицыным, но не знал, что вас защищает сильный див. — Это маловероятно. — Разумеется, — согласился Гермес. Тот, кто строил этот план, знал про Кузю, но не учел его некоторых особенностей. — Дело в том, что Кузя не совсем обычный див. — Ну, это я уже понял. — Именно. Он не агрессивен. — Вы, кстати, знаете, почему на колдунов охотятся серебряными пулями? Виктор покачал головой. Ему это тоже показалось странным. Таким калибром можно было завалить медведя. А серебро означало, что убить хотели Дива, притом не слабого. Но он списал эти факты на то, что убийца знал о защищающем Гермеса Диве. Серебро нейтрализует и блокирует колдовство и чары. Поэтому оно так сильно ранит Дивов. Обычная пуля или отскочила бы от шкуры Кузи, или прошла бы насквозь, Рана закрылась через секунду, но и колдуны в подавляющем большинстве защищены. Кто-то чарами, кто-то колдовскими знаками, но не от серебра. Даже мой щит можно при желании прострелить серебром, хотя нужно что-то помощнее карабина. Так вот, на мне тоже есть знаки, но их защиту пули бы точно пробила и ранила меня. Серьезно ранила. И тогда Кузя... Из спасителя превратился бы в моего убийцу. «Ого — Ого! — выдохнул Виктор. — Ничего себе! Кто мог придумать такой дьявольский план? — Див. Я думаю, его придумал Див-исполнитель. Обычно тот, кто поручает Диву убийство, не утруждает себя инструкциями. Тот же Кузя сам обставлял убийство, как несчастные случаи никто и не заподозрил. — Да уж... — Интересно, сколько несчастных случаев вот так подстроено, — задумался вслух Виктор. — Очень не знаю. Но то, что это нападение планировал Див, точно. Дело в том, что Дивы по своей природе — агрессивные хищники. Их инстинкт — атаковать. Когда Див защищает хозяина, он бросается на нападающего — В крайнем случае, если боится, стоит рядом и угрожающе себя ведет, не вступая в драку. Вы помните, именно так и поступили ваши собачки. Да еще бы не помнить. Так вот, самопожертвование совершенно не свойственно дивам. Поймать своим телом пулю, предназначавшуюся хозяину, да еще и повалить его при этом на землю и прикрыть собой — такое поведение слишком сложно даже для дивов высоких уровней. Их этому надо специально учить. Невозможно было предвидеть, что так сделает Див звериного класса, который у меня без году неделя. Стрелявший был уверен, что Кузя или кинется на него и будет сожран, или рванет жрать раненого меня. А он бросит карабин и улетит. И все подозрения падут на Синицына, у которого алиби только жена. Подумать только. Вот видите, вы не успели завести себе Дива, а он уже спас вашу жизнь. Да еще и таким образом. И когда думал столько. Он сильно пострадал. Я видел на нем бинты, когда заходил сразу после происшествия. Это для Маргариты. На самом деле я сразу же начал лечить его, и вскоре рано закрылась. А потом сбегал в мясную лавку и взял за раз 15 килограммов шеи. Надеюсь, мясник не будет об этом болтать. Аверин усмехнулся. Э -э -э -э «Извините», — клинился в разговор Кузьма, — до этого сидевший молча и слушавший с явным удовольствием. — Мне заниматься надо. Можно я пойду уже? — Вы все узнали? — спросил Гермес. — Да, иди, занимайся. — Можешь идти к себе, — отпустил племянника Гермес. Тот встал, прошел на кухню и тут же вышел, держа в руке тарелку, накрытую салфеткой. В другой руке у него был батон и кольцо краковской. Виктор проводил его одобрительным взглядом. Этот юноша не хотел мешать взрослым. Его собственный сын сидел бы и грел уши до последнего. «А давайте-ка приступим к обеду», — проговорил Виктор и взял в руки вилку. Некоторое время они ели. Наконец Виктор снова заговорил. «Гермес, я понимаю, Кузя спас вам жизнь, он герой, но тот див, которого наняли вас убить, он же намного сильнее» не пора ли запросить защиту в управлении, чтобы мне прислали Владимира? Гермес насмешливо прищурился. — Да хотя бы его, это не шутки. И Владимир действительно хорошо знает свою работу. — Ну, думаю, у управления хватает других дел. — А вот нет, — возразил Виктор. — Это их работа, прямая. Мы отпустили Синицына. Если в деле будет официально написано, что на вас совершил покушение див высокого уровня, то я однозначно запрашиваю помощь в правлении, хотите вы или нет. Гермес вздохнул. Дверь с улицы открылась, и в дом зашел кот. То, что он был ранен, выдавал лишь небольшой круглый шрам на боку, уже начинающий порастать шерстью. «О, а вот и ваш спаситель!» — заулыбался Виктор. Он отломил половину одной из своих котлет и протянул коту. — Можно? — спросил ему колдуна. Тот подтвердил, и котлета почти мгновенно исчезла в пасти кота. Когда Виктор ушел, Аверин направился наверх в комнату Кузи. Тот побежал следом. Закрыв дверь, Аверин скомандовал — превращайся. Кузя выпрямился и, не успел Аверин моргнуть, облачился в свою новую одежду. — Я просил купить что-нибудь пристойное. — недовольно сказал Аверин. — Так это и есть! — воскликнул Див, и Аверин приложил палец к губам. — Тссс! Маргарита может прийти в любую минуту. — Ага! — намного тише произнес Кузя. — Это и есть пристойная одежда. Очень модно сейчас носить такие рубашки. Среди молодежи. Это называется толстовка. В честь... Я знаю, в честь кого она называется. — заверил его Аверин. — Да что тебе все время тянет то в анархизм, то в толстовство? — — Это правда модно. Спросите его на вашего друга, и, и вот горло закрывает. — Ладно, ладно, пусть будет толстовка. Ты слышал, что этот самый друг сказал? — Ага, — уныло подтвердил Кузя. — Ты должен быть предельно осторожен. Владимир или кого там отредит управление не должен увидеть тебя в человеческой форме. По крайней мере, пока. Потом я что-нибудь придумаю. «И нам с тобой нужно начать учиться работать в паре. Кто бы ни был, этот Див по отдельности он нас порвет. Но если мы научимся атаковать и защищаться как команда, справиться с нами будет непросто. И тогда мне не будет нужна никакая защита управления». «Ага», — согласился Див. «А как мы это будем делать?» «Ну, учиться. А для этого мы сейчас поедем в одно место». Человеком обрадовался Кузя, но Аверин его осадил. Нет, котом, естественно. Там полно людей, и большинство из них отлично меня знает. Хотя лучше тебе, наверное, побыть собакой. Мне придется свести тебя на поводке. Зачем? И почему нельзя водить на поводке кота? Аверин видел, как люди выгуливают котов на поводке, и это всегда привлекало много внимания. Хотя... — Ладно, кот так кот, — легко согласился он. — Мысли его были не об этом. Надо как-то замаскировать Кузю. Вечно прятать его все равно не получится. Рано или поздно Кузя-человек столкнется с кем-то вроде Владимира, и тогда полетят головы. — Прятавшийся в саду родового поместья Див прибег к маскировке. Официально считалось, что талисманы маскировки не изготавливают и не используют со времен войны. Такие талисманы блокировали силу того, кто их носит. Но и понять, что обладатель талисмана див или колдун, было практически невозможно. Див в звериной форме мог учуять запах, но для слежки и шпионажа среди высших дивов такой талисман был незаменим, и чтобы скрыть Кузю от дотошного взгляда управления, тоже вполне подошел бы. И тут уверенно осенило. Он знал, где взять такой талисман. «Я не вижу кота», — поторопил он Кузю. Тот залез с ногами на кровать и спрыгнул уже котом. Вещи остались лежать на кровати. Видимо, Кузя просто не хотел бросать их на полу. Бедняк до сих пор был расстроен из-за своего прекрасного черного костюма, пришедшего в негодность после его прыжка. Услышав щелчок затвора, он изменил форму так быстро, что не успел выскочить из одежды и попросту разорвал ее. Все, поехали.